Глава тридцать 35. Башня тысячи вокзалов. Приш спустился к реке и увидел хранителя пути. Тот сидел на большом камне. Он был одет в обычную стёганную куртку и плотные штаны, без дурацкой короны на голове и мертвых животных. Менее всего хранитель пути походил сейчас на демона. Обычный парень, немногим старше Глеба, хранитель пути приветственно кивнул, а затем произнес "Спрашивай". "О чем?» — спросил Приш. "Ты сам знаешь, иначе бы меня здесь не было". Хранитель пути грустно улыбнулся, точно ему заранее не нравился ответ, который он собирался дать Пришу. Приш откашлялся. "Вы говорили, что если мы дойдем до радуги, то сможем загадать любое желание". "Да", согласился демон, "подтверждаю". Преж закусил губу. Слишком важным был вопрос, и слишком пугал ответ. Наконец он решился. Значит, я могу попросить, чтобы Харма осталась живой? Да, ответил хранитель пути. Только проклятие вернется, а ты никогда не попадешь в яблоневую долину. Останусь здесь? Почему же? удивил хранитель, Возвратишься в гостиницу, и получится, что все зря. Приш растерялся. — Как же так? Проклятие было снято, потому что нашелся человек, сохранивший самое лучшее в себе, даже в облике чудовища, и пожертвовавший собой ради вас, пояснил хранитель. Арасхарма не погибнет, значит, для жителей деревни ничего не изменится. Приж задумался, что же делать. А если я загадаю, чтобы проклятия вообще не было, поинтересовался он. Демон зааплодировал. Молодец. Очень хороший вопрос. Да, можно откатить историю до того момента, как деревенские заработали проклятие. Только Хранитель усмехнулся. «Все пойдет по другому пути, и харма просто не родится. Хранитель пути подвинулся, освободив для Приша место на камне. Тот сел рядом. Значит, Ничего нельзя исправить, на Приша накатила безнадежность. Демон ответил не сразу и не впопад. Я ведь выбрал вас, потому что вы нарушили правила. Что? Не понял Приш. Тот повторил: "Нарушили правила. Ты подрался, хотя это и было запрещено. Поэт отказался от крыльев, а красавица решила выжить. Подумай об этом". Пришу хотелось кричать, что ничего хорошего в том, что он подрался, не было. Могла погибнуть яблоневая долина, а Глеб дурак, что отказался от крыльев, и лишь красавица поступила верно, сражалась за себя с пустыней, но не смог. Рот словно заклеили. И тогда Приш проснулся. Он долго пялился в провисший полог палатки. Приш был готов пожертвовать заветным желанием ради Хармы, только бы она жила. Но хранитель пути дал понять, что ничего не получится. Ведь это был не совсем сон. Приш сжал и разжал кулак. Но почему так? Раньше бы он заплакал, а сейчас и на это не способен. Устал от дороги, от холода, от страха. Приш вылез наружу, стараясь не задеть мёнгери. Возле костра уже дежурил Глеб, Хухы убежал куда-то. Приш предложил последить за огнём, а поэт отправился досыпать. Приш запёк в костре найденные корни лопуха, приготовил скромный завтрак кашу на воде, ни масла, ни сахара, ничего. Если бы мама его сейчас увидела, всплакнула. Приш вытянулся и похудел. Из под штанин торчали голые щиколотки, свитер болтался. По утрам уже подмораживало, скоро наступит зима, а до радуги они не дошли. Придется, видимо, искать, где остановиться до весны. Приш старательно отгонял мысли, что если они здесь застряли навсегда. Об этом думать не хотелось. Путники обязательно продолжат дорогу потом, если сейчас не выйдет отыскать начало радуги. Сходило солнце, День обещал быть ясным, с пронзительно синим небом, золотом деревьев, жухнущей травой. В яблоневой долине в эти дни снимали последний урожай яблок зимних. Их убирали на чердак в ящики, переложив сеном, и они хранились там до весны. Приш сглотнул. Он бы не отказался от яблока и от шарлотки и от вернулся хухо, с пойманной мышью. Он положил добычу рядом с прищем, предлагая, но прищ замотал головой. еще не хватало мыши есть. Он помешал кашу и пошел будить попутчиков. Во время завтрака Глеб прищурился и неуверенно произнес "Вроде как блестит что-то". Прижто тоже вгляделся, показалось, что так и есть, словно гигантская игла сияет в лучах. А вокруг за многие километры ничего, голое пространство. Они проверили направление по стеклышкам, да, им туда. Путники собрали вещи и отправились к непонятному предмету. Дорога выдалась странной. Пришлось казалось, что они передвигаются рывками. Сначала ничего не происходило, и они находились от непонятного сооружения на том же расстоянии, что и в начале пути, а потом, словно перепрыгнули часть дороги, преодолели сопротивление. При приближении к Гле стало понятным, что это гигантская башня, и ее макушка терялась высоко в лазури. Ближе возникло ощущение, что башню высекли из скалы. Белая эмаль, ее покрывавшая, почти вся откололась. Осколками было усеяно подножье сооружения. Светлый песчаник, из которого была построена башня, словно покрылся пылью. Приш подошел и дотронулся, на солнце камень нагрелся. Да, в Тёмногорье имелась башня Тысячи вокзалов, но до этой ей далеко. Здешняя поражала своими размерами и древностью. Что это, как думаете? спросил Глеб. И тут до приша дошло. Ответ лежал на поверхности. Башня тысячи вокзалов, ответил он. Правильно. В каждом мире свой вокзал, это все знают. Мне кажется, мы приблизились к чему-то изначальному, озвучила свои мысли Мёнгире. Сначала тут исполин, теперь это башня. Я думаю, мы стремимся К началу мира. Риш вскарабкался по стене. Присоски хорошо держали, но он ощущал себя мухой, которая ждет удара мухобойкой. При одной идее забраться выше, кружилась голова. Похоже, что это не рукотворное сооружение. Скульптором поработали время и ветер. Он спустился. Может, попробуем зайти внутрь, предложил он. Они двинулись вдоль подножья. Пришне отрывал руки от стены. Какая же это махина! Дух захватывает. Он мог бы часами пялиться на нее, да и друзья не отрывают взгляд, и не видно, где ее вершина. Может, башня и не кончается, пронзает все миры и в каждом предстает в новом обличии ось вселенной. Как рассказывал хранитель пути, Тёмногорье это шишка, где каждая чешуйка свой мир, а вокзал Тысячи миров стержень шишки. Дверь слилась со стеной, лишь прорези указывали на ее присутствие. Рядом не виднелось никакой надписи. Прижёг толкнул, дверь не поддалась. Глеб попробовал сдвинуть в бок то же самое. И лишь когда Мёнгер встала рядом с ними, что-то загудело и дверь ушла вниз. Путники осторожно вошли, только Хух и остался снаружи. Приж боялся, что проем закроется, они окажутся в ловушке и тогда помрут от голода и обезвоживания, но подпереть его было нечем. Все вокруг заливал холодный свет. Он был повсюду: снизу, с боков, с потолка, который терялся в высоте. Свет слепил, поэтому Приш не сразу разглядел помещение внутри башни. Стены тут были облицованы белым кафелем, пол представлял собой гладкую серую поверхность, в которой отражались путники. По центру зала вверх тянулись прозрачные тоннели из стекла, через которые проходили стальные канаты. Глеб подошёл и осмотрел их. Похоже, здесь спускаются кабины для лифтов, может, скоростные, а то на последний этаж целую вечность добираться будешь. Возле тоннеля прямо в воздухе всплыло изображение руки. Мёнгери приложила ладонь к картинке, загорелись зеленые огни, и женский голос произнес "Пункт назначения Алтанхот, Черное побережье, проход в мир закрыт". Пришу показалось, что Мёнгери не огорчилась. Ну и правильно, что ей делать в золотом городе? Ждать, когда снова отвезут в пустыню? А вот он догадка обожгла. Он мог бы попасть на свою родину и узнать, что там случилось. Приш нетерпеливо приложил руку. Вновь послышался голос. Пункт назначения Вайнтейт, Зелёный дом, мир уничтожен. Сердце ёкнуло и замерло. Как уничтожен. Совсем? Значит, прещ никогда не ступит на землю предков, не увидит лица родных? Он же совсем их не помнит, а теперь и не узнает никогда. Слезы навернулись на глаза. Мёнгери обняла его, Глеб ободряюще похлопал по плечу. Хорошо, что друзья рядом. Приж давно мечтал разведать о своих корнях, а не получится. Похоже, он единственный выживший. И в яблоневую долину дорога закрыта, пока не дойдет до начала радуги, а значит, Глеб развернулся. Пошли. Ты не будешь пробовать? Мёнгири указала на знак руки. Нет, отрезал поэт. Но предложат мне отправиться домой, а дальше что? Приж задумался. Им вдвоем с Мёнгери до радуги не дойти, хранитель предупредил на этот счет, Только троим доступен путь. И если поэт решит воспользоваться вокзалом, потому что не желает продолжать дорогу, придется идти с ним. И Приш никогда не возвратится в яблоневую долину, Мёнгери не вернет себе былую красоту, а поэт крылья. Приш не успел ничего ответить, как Глеб уже зашагал к выходу. За ним Мёнгери Априш замешкался. Хотелось еще раз услышать название родины. Он приложил ладонь к изображению: "Wain Tate". Приш сохранит его в памяти и потом поведает своим детям, если они у него будут. А пока он будет идти к радуге, если понадобится, ползти. Приш последовал за друзьями. Под ногами вспыхивали белые фигуры: треугольник, квадрат, круг. Фриш не понимал их назначение. Да и какая разница? все равно не пригодится. Он вышел, и дверь за ним закрылась. Хуха радостно бросился к ним. Стоял вечер, похоже, в башне они пробыли долго, и пора устраиваться на ночлег. Деревьев поблизости нет, а значит, костер, чтобы согреться, опять не развести, и ужинать придется в сухомятку, запивая сухари водой. Но это пережить можно, лишь бы знать что все закончится хорошо и скоро приш попадет домой сквозь стекла еще заметна радуга и надежда на счастливый исход есть